Вашингтон. Советское посольство. Кабинет посла. Громыко примерял новый посольский мундир. «Тебе очень идет», — сказала Лидия Дмитриевна. Послу полагался мундир с вышитой звездочкой на погонах и металлической золоченой эмблемой, двумя скрещенными пальмовыми ветками. Постучав, вошел шифровальщик и, извиняющимся тоном, объяснил. «Срочно шифровка из Москвы, Андрей Андреевич. Лично вам». «Что-то случилось?» — озабоченно спросила Лидия Дмитриевна.